ОСТРОВ СОВЫ Обычное июньское утро — это когда холодно, серо, мокро. Холодное июньское утро всегда туманное и какое-то притихшее. В час, когда ночные птицы уже молкли, а дневные еще не проснулись, кажется, что утро присело на курточке и что-то замышляет. А что именно, поди разбери. Июньский туман такой тяжелый и толстый, что идти сквозь него все равно, что плыть с завязанными глазами. Двигаешь перед собой руками, и непонятно, есть от этого толк или нет. Наверное, есть. Обычно-то всегда приплываешь куда надо. Сова любит июньские утра. Не пропускает ни одного. Сова живет в самом конце Приморской улицы через дорогу от моря. Но пусть не самого моря, а внутренней его лагуны — Эстуария где вода почти пресная и никогда не бывает волн, лишь отливые приливы. В прилив вода поднимается до самой дороги, в отлив раздевает дно догола, отступая метров на 300 от берега. Черно-коричневое дно выглядит немолодо и не очень симпатично. Сплошные морщинистые складки, жидкие на вид выпуклости и неопрятные вогнутости, в которых копошатся мелкие ракообразные твари, Желудочная услада множества птиц, прилетающих сюда днем, чтобы как следует набить брюхо. В утро отлива в сове приходится несладко Байдарка «Sit on top» хороша всем, кроме веса. Она не переворачивается и не тонет, но ее не кинуть на плечо. А 30 кило умножка на 300 метров, да по обманчивой твердости морщин. Да в тумане, да почти без надежды доплыть, да да брести до да кромки отступившей воды. Тяжелая эта работа — тащить за собой четыре метра литого композита. Сова сперва таскала байдарку, вцепившись в нее руками, но потом догадалась впрягаться в шлею, как крепинский бурлак. Стало намного легче. Но как раз в то утро, самое обычное утро первой половины июня, был прилив. И сова забралась в байдарку практически с дороги. Сперва на колени, затем подтянуть весло, оттолкнуться им от берега, потом одна. Поплыли. Туловище само раздает команды и само же их выполняет. Все происходит без участия совы. Ноги выпрямляются как положено, задница усаживается как приказано, весло взлетает над водой и тихо, без всплеска, в нее погружается. А сова, Просто сидит в байдарке и просто плывет. И если бы ее было видно с берега, каждый бы хотел оказаться на ее месте, чтобы так же легко и быстро от него удаляться. Но сову, как обычно, никто не видит. Во-первых, слишком ранний час. Во-вторых, туман. В-третьих, какая-то слишком наглая для июня месяца холодина. Вон, сова недоверчиво слезнула с запястья снежинку. Снег пошел. Но не возвращаться же из-за всякой ерунды. Сова гребла всего ничего, четверть часа, вряд ли больше. Она вспоминала после, пытаясь реконструировать события поминутно, но восстановить хронологию удалось только по главным пунктам. Первое. Оттолкнулась веслом одна. От Второе. Вплыла в туман над водой. Третье. Слизнула снежинку. Четвертое. Нос байдарки уткнулся в берег. Не то было удивительно, что берег настал через четверть часа плавания, а то, что какого черта он вдруг оказался в этой стороне. Теоретически сова могла пересечь лагуну, если плыть никуда не сворачивая поперек. Довольно скоро окажешься под улицей Набережной. Набережная и Приморская проистекают из одной сухопутной точки и расходятся победительным знаком «В» обтекая лагуну с противоположных сторон. Но кто бы туда плыл, когда это надо налево, а сова сразу берет вправо, на выход из лагуны, в открытую соленую воду. Вот и в тот раз она точно так же направила байдарку прочь из пресного мелководья, никаких твердей на 17 миль пути, а через 15 минут воткнулась в камыши, выдвинувшиеся из тумана сразу вдруг, руки в боки, Вид у них был наглый и вызывающий мол «Ну, ну что давай давай пойди ка сюда очкастая женщина с веслом посмотрим не найдется ли у тебя закурить от изумления неожиданности сова опустила весло байдарку развернула и впечатала в камыши правым бортом из шуршащих зарослей выскочила сонная цапля и сразу легла на крыло совет стало неудобно перед нею вломилась в чужой дом перебудила хозяев, без всяких оснований нарушила чужой покой. А главное, какого черта приперлась сюда? Уснула, что ли? Сова была уверена, что впечаталась в оконечность мыска, на материковой части которого находится набережная. А где-то здесь, на окончании тверди, вмонтированы в берег лодочные гаражи с их сходними трапами. Гаражи должны быть уже вот-вот. Сова проплыла метров четыреста вдоль берегового изгиба, но гаражей все не было, а туман не выдавал перспективы. Зато камыши справа кончились, уступив место скале, вертикально уходящей в воду. Туман клубами скатывался по красноватой скальной породе в море, делался плоским и не тонул. Приходилось протыкать его веслом, но тут уж ничего не поделаешь. Сова осторожно гребла вдоль скалы, чувствуя себя странно настолько, насколько может чувствовать себя странно человек, который тысячи раз ходил по знакомой тропе на остановку городского автобуса, а на тысячу первый обнаружил, что тропа ведет к электричке неизвестного направления. Никаких вертикальных скал, теряющих вершины в тумане, в деревне не было сроду. Овчарова расположена на почти ровной местности, пологими сопками, напоминающие рельеф среднерусской возвышенности. Вертикальные скалы гораздо, гораздо дальше, миль пятьдесят к западу, до скалистых островов плыть и плыть. Сперва из лагуны, потом открытой водой, до длинного полуострова песчаный, потом вдоль него до упора, потом направо и уже никуда не сворачивать. Но грести почти целую вечность по большому судоходному фарватеру, Там будут ветер и волны размером с дом, не всякий катер сунется. А уж сова и подавно не стала псоваться на своей байдарке. Дура она, что ли? Сова гребла между красной скалой и толстым туманом, отсекающим диаметральную панораму, и теперь уже совершенно не понимала, где находится. В таких ситуациях человеку ничего другого не остается, только грести вперед вдоль красной скалы по совинным ощущениям которые как она прекрасно осознавала могли трансформироваться постфактум как угодно она плыла параллельно скале не менее двух часов но туман висел как прибитый гвоздями даже не думая рассеиваться скала кончилась раньше саз заподозрила обрыв красной стены за несколько десятков метров хотя ничего не предвещало и оказалась права скала образовав мыс открывала путь в ровное без просветов молоко это если смотреть вперед и влево и вдоль себя самой только с обратной стороны если смотреть вправо сова обогнула мыс и поплыла вдоль обратной стороны скалы Подковообразная форма скалы обнаружила себя довольно скоро внутри подковы были собственный залив и прекрасная, без всякого тумана видимость лишь полупрозрачные его клочки висели над гладкой и тихой водой, истончаясь и исчезая прямо на глазах. Скала, вдоль которой сова гребла так долго, с изнанки оказалась такой же вертикальной и неприступной, зато противоположный рог подковы выглядел вполне гостеприимно и приветливо. Туда сова и направила байдарку, и вскоре пересекла залив и выгнала лодку на песчаный пляж и, ничуть не раздумывая, высадилась на твердь. Затащив байдарку на явно необитаемый берег, сова обернулась на скалу и ахнула. зашедшее солнце окрасило ее в сиренево-розовый цвет. Отражение скалы почти дотягивалось до пляжа и было таким плотным и стабильным на ровной беззыби воде заливчика, что сова немедленно достала из-за пазухи телефон и принялась щелкать виды. И вдруг догадалась — что может определить свое местонахождение. Сова включила геолокацию, телефонный навигатор долго размышлял и сомневался, а потом выдал результат, который, конечно, и не мог быть другим, но тем не менее оказался совершенно неожиданным и никак не умещался в голове. Южно-русская овчарова. Сова увеличила карту и выругалась. Не просто овчарова, а улица приморская локационный значок был воткнут в акваторию лагуны неподалеку от берега никакой мобильной телефонной сети не было часы в телефоне показывали без четверти семь поздновато для недавнего восхода но сова списала припозднившееся солнце на общую пасмурность нечего придумывать небылицы усиливая и без того явные странности солнце взошло как положено просто увязла в тумане и низкой облачности, а как чуток разведнелась, так и покрасила красную скалу в сиреневый. Сова решила обследовать сушу, насколько это возможно, но, поднявшись на пологий берег и оказавшись на вершине сопки, поняла, что обследовать почти нечего. Сопка спускалась прямо к морю, а по береговой линии переходила в знакомую скалу. Не только заливчик был подковообразным. Весь остров имел форму подковы, утолщенной в точке изгиба, но все-таки вполне пропорциональный и совсем невеликой. Так что совершенно непонятно, почему пришлось плыть вдоль скалы так долго. Вот же она, вся на виду. Маленький остров был прекрасным, как мираж, оставаясь при этом совершенно осязаемым и не уходящим из-под ног. Наоборот, он заявлял о себе при каждом шаге. То выпрыгнувшим из травы перепуганным лягушонком, то бакланом, взлетевшим с расстояния вытянутой руки, то дурной спросонок дикой пчелой с размаху влепившейся сове в щеку. Сова почти услышала, как пчела обругала ее, поправляя помятый хоботок. «Сама смотри, куда прешь!» — ответно нахамила сова и через секунду покрутила себе пальцем у виска. «Спятила». За неполный час сова обошла остров вдоль и поперек, не считая, конечно, вертикальные скалы. Затем спустилась к байдарке, быстро разделась, побросала одежду в лодку, забежала в воду и поплыла на середину заливчика. Вода была не то чтобы теплой, но вполне сносной, градусов 18. Отметила сова машинально и разрезала ладонями отражение скалы. Она была уверена, что находилась в воде не более пяти минут. Все-таки восемнадцать градусов, не двадцать шесть. Но, одеваясь на берегу, выронила из внутреннего кармана куртки телефон. А когда поднимала, то глянула на часы. Было без четверти десять. И почему этот факт неприятно сову задел? Как будто неведомый собеседник, улыбаясь и доброжелательно глядя в глаза, без всякой нужды обманул ее. Сова еще раз включила телефон. Нет, показалось. На часах было восемь-двадцать. И сова извинилась вслух. Так и сказала. Ой, извини. А кому сказала, сама не поняла. Пока! Это уже было адресовано острову, когда сова села в байдарку и оттолкнулась веслом от песчаного пляжа. Сиреневое отражение скалы дрогнуло и распалось надвое. Сова направила байдарку к выходу из залива. По всем правилам жанра сова должна была вернуться в Овчарово спустя 10 лет, или 100 лет, или никогда. Приплывает, а Овчарова-то и нет, и никогда не было, как не было никогда и самой совы, пятидесятилетней горожанки с двумя высшими образованиями, к тому времени всего два года, как переехавши из города, потому что там не имелось никакой возможности решить квартирный вопрос. Зато вдруг этот дом в Овчарове. Откуда ни возьмись. И от дальних незнакомых дядюшек бывает польза, и особенно когда они умирают. То есть сова была и есть. Она здорова и прекрасно выглядит, потому что проводит уйму времени на свежем воздухе, каждое утро, плавая на байдарке с апреля по ноябрь. И южно-русская Овчарова есть. Никуда не делась. Вот оно. И на карте, и на местности, и в телефонной геолокации. Все есть, все на месте. Только прекрасного острова нету. И даже фотографии сиреневой скалы, отражавшейся в подковообразном заливе, нету. Сова на обратном пути утопила телефон, потому что, сверившись в очередной раз с пространством и временем, сунула его не во внутренний карман, а в обычный боковой и край куртки свесился за борт и долго плыл незамечаемый совой, а когда сова заправила его, вымокшей в лодку, было уже поздно. По тем же правилам жанра сова, коль уж было ей предписано вернуться в никуда не девшееся овчарова, в тот же день должна была уснуть в байдарке, а проснувшись понять, что остров приснился ей. «Но хуй-то там!» — говорит сова. «Ага, и это чистая правда» потому что остров был. Сова в этом уверена абсолютно, поэтому уже десять лет каждое июньское утро выходит из дому без четверти пять, садится в байдарку и плывет туда, где сова точно это знает, рано или поздно уткнется в Красную скалу, по которой скатываются в море рваные серые космы. В тот раз, выбравшись из залива, Сова больше всего удивилась тому факту, что туман рассеялся только внутри подковы, если он вообще туда затекал. По траверсу же скального мыса серая мгла продолжала лежать на воде, как в чем не бывало, и была эта мгла толщиной до неба или даже выше, а в ширину скрывала из виду все, что находилось дальше байдарочного весла. Но именно туман, плотный, непроницаемый, глушивший размеренное дыхание совы и всплеск воды от весла, помог сове привязать пространство к реальности. Сова просто повернула налево и два часа плыла вдоль красной скалы, а потом повернула еще раз на девяносто градусов и, оставив остров по корме, через пятнадцать минут вспорола байдарочным носом зону мокрого песка по улице Приморская. «Хуй-то там!» — говорит сова. Ничего мне не приснилось. Он правда был. Хотя какой смысл доказывать кому-то в Овчарове существование крохотного скалистого островка в акватории мелководного Истуария? Непонятно. Все и так о нем знают. Да его и видно с любого берега, если, конечно, не туман. Хоть с Приморской, хоть с Набережной, хоть с Федоровских сопок. Вот он, прямо посредине тихой воды, торчит в небо красноватой дулей. Там того острова-то всего ничего. Крупный булдыган-кекур и небольшая россыпь камней поменьше. Часть в воде с головой, часть по пояс. Обычная каменистая отмель. Орланы там часто ночуют. Они любят, когда камни. И все ее видят, эту отмель, а сова нет. Ей показываешь. Ну вот же, вот он. Ну смотри же, вот же он, остров-то твой. А она вылупится сквозь толстенные свои очки прямо на него. Смотрит, смотрит, а потом говорит. Да где? Не видит в упор. Жмых под братья душевной однажды на своей лодке привез ее к этому островку. Так сова даже выходить не стала. Не он это, говорит. Не он, так не он. Спорит, что ли? Все как-то быстро поняли, что спорить нельзя. Ну, никто и не спорит. Старая машина. Древний из последних сил, сверкающий боковыми зеркалами Skyline, долго парковался у обочины между почтой и милицией, то подаваясь вперед и влево, то сдавая назад вправо. Было очевидно, что после завершения этих не слишком оправданных маневров из машины выйдет 80-летний дед, купивший Skyline в свои юные 50 или даже 45 лет, и доехавший на нем до возраста почтенного самурая. Таких машин больше нет. Водитель синего грузовичка с надписью «Почта России», припаркованного вплотную к дверям почты, не без зависти посматривал в зеркало заднего обзора. «Да ты абсолютный мастер парковки, дед! ха, -ха. Правда, много лишних движений! Ха-ха! Но это фигня, дед! Кто там считает, сколько раз ты туда-сюда, это самое, ну...» Мне б такую тачку. Больше было не на что и не на кого смотреть. Пустая дорога, пустой тротуар. Последняя купированная декада февраля три дня выбирала подходящий ветер для прощальной гастроли. хватало то северный, то пахнущий водорослями и лососем южак, колебалась, примеряла на себя зашкаливающий ультрафиолет и тут же напяливала невзрачную серость оттепели редилась во все погоды по очереди и, наконец, выбрала. губительное для глаз солнце и бескомпромиссный, как бритва, северо-западный ветер, срезавший с улиц все живое. В кабине было тепло. Водителя почтовой машины звали Виталиком. Ему было 46. Он думал словами и звукоподражаниями, потому что человек, которому часто и подолгу приходится ждать, привыкает думать словами и звукоподражаниями. В нестерпимом уюте кабины Виталику хотелось спать, и он бы непременно вздремнул, пока идет приемка передачи почты. Виталик уже подложил под затылок сдутый баскетбольный мяч, который всегда возил с собой и всегда подкладывал под затылок в моменты нестерпимого уюта. Но тут как раз подъехал и начал парковаться этот прекрасный рыдван будто сошедший из полароидных фотографий его Виталика пароходской юности. И Виталик пресек ту стадию сонной одури, когда человек уверен, что досмотреть кино сможет и сквозь закрытые веки. Наконец Скайлайн угомонился. Виталик следил за ним в зеркало, ожидая, когда откроется водительская дверь и из салона выберется старый, но прямой и гордый дед. Или Ладно, пусть откроется левая пассажирская дверь, и оттуда ветром высосет, ну, например, прямую и гордую бабку. Или горбатую и гордую. Или горбатую и скромную. Или прямую, ровную, с дерзким подбородком внучку, которая, конечно, тут же перейдет на рысь и устремится куда? На почту? В милицию? Но хоть кто-нибудь, в конце концов, пусть уже выйдет из скайлайна, что они там в самом деле? Начнёт бороться с ветром и солнцем, прикрывая козырьком ладони глаза. Но никто не выходил. И ожидание делалось неприятным, каким-то непомерно раздражающим, как попавшая в дырку от пломбы смородиновое зёрнышко. Вроде и ерунда, но поди перестань шастать туда языком. Может, в Скайлайне все умерли? Виталик сказал внутри собственной головы, собственным голосом. «Ну, пойдем сходим». Вытащил из-под затылка баскетбольный мяч, бросил его на экспедиторское сиденье, надвинул капюшон и солнцезащитные очки, открыл дверь и спрыгнул на асфальт. Ветер-бандит тут же полоснул бритвочкой по лицу и рукам, но Виталик не отдал ему ни капюшона, ни накопленного под курткой тепла. И все то время, и пока вытаскивал мяч, и пока спрыгивал из кабины на звонкий без снега тротуар, Виталик не отводил глаз от скайлайна, в котором, как выяснилось буквально через одиннадцать шагов, никого не было. Виталик провел пальцем по лобовому стеклу, оставив на нем длинный чистый след. Обошел вокруг машины и уперся взглядом в отсутствующее правое заднее колесо. Вместо колеса кирпичи. Один силикатный, два красных. Хорошая машина. Не ржавая, ничего. Прекрасная. Виталик наклонился и заглянул ей под подол. Стойки нет. Лет тридцать семь машине. Она уже тогда легендой была, когда он матросом на роро плавал. Где теперь такую стойку возьмешь? Виталик потрогал нижний кирпич носком ботинка и быстро, не оглядываясь, Почти побежал к почтовому грузовичку, но не остановился, а обогнул и грузовик, и угол почты. Тем же спешным шагом он вошел в продуктовый магазин «Стекляшка», оглядел витринные коробки с красными, желтыми, зелеными и розовыми шарами, но не смог вспомнить их имя и предназначение. Посмотрел на другие коммерческие вещи и с большим облегчением опознал на одном из ценников слово «Капуста», — сказал Виталик продавщице. Вышел, обеими ладонями сжимая вилок, мгновенно ставший источником неудобства и тревоги. Ветер сорвал капюшон и, кажется, заодно скальп. Страдая от появления капусты в своей жизни и в то же время, жалея бросить ее замерзать ни за что, Виталик хотел было пристроить ее на порог почты, но там она продолжила бы иметь к нему отношение. Потому он сделал еще несколько шагов и положил качан на крышу скайлайна. Приободрившись, не удержался напоследок. свари себе щей!» Развернулся и побежал в тепло кабины, когда услышал себе вслед совершенно отчетливое «Спасибо!» Понимаешь, я купил качан капусты незнакомому автомобилю. У него нет одной ноги. Как же он ездит? А вот прям так кирпичами и ездит. Цок-цок-цок. Оставаться возле почты, хоть в грузовике, хоть вне его, теперь было невозможно. Тем более, мимо промчался автобус южнорусская Овчарова-Владивосток, чья остановка находилась за углом почты, прямо напротив магазина. Виталик выхватил из кабины сумку с бумажником, телефоном и документами, успел запрыгнуть в автобус одним из первых пассажиров и упал на переднее по диагонали от водителя сиденье. Пассажиров было немного. Он сам, прямая гордая бабка, прямой длинный сухощавый дед лет 80 и их внучка с дерзким подбородком. Вот и все. Обычно автобус заполняется людьми в райцентре, а если ты сел в Южно-Русском Овчарове, то еще 14 километров можешь спокойно пересаживаться с места на место, выбирая где поудобнее. Виталик пересел дважды, просто так, потому что была такая возможность, а потом уткнулся в окно. Ему ни разу никто не позвонил. Даже брошенная на почте экспедитор Лилия Сергеевна. Во Владивостоке Виталик вышел на конечной остановке возле железнодорожного вокзала. Что следует делать дальше, он не знал. Вся ситуация с внезапным скайлайном, с покупкой капусты, подаренной затем скайлайну уже с побегом подальше от этого места, хотя никакой страх не гнал его, а только лишь непонимание происходящего казалось ему теперь нарочитый надуманной, даже придуманной почти от и до. Зачем бросил грузовик? Зачем подался в город? Дурак, психопат. А, ну да, я же хотел поехать в Хабаровск, понял Виталик и пошел покупать билет на ночной поезд. До отправления оставалось еще два с половиной часа. Виталик сделал вид, что провел их в ресторане «Гудок». Когда он вошел в купе, там уже устраивались на ночлег трое попутчиков. Старик, старуха и их внучка. Прямые, длинные, молчаливые, похожие друг на друга не только внешне, но и общей медлительностью движений. Виталик почему-то знал, что они не ответят на его приветствие но все же поздоровался, и они ответили. Все трое сказали добрый вечер, не стройным, как в детском саду, и чуть более громким, чем нужно, хором. Виталик занял свое верхнее напротив внучки место, натянул на голову одеяло и уснул. Когда проснулся, поезд подъезжал к Хабаровску. Три соседние места в купе были пусты, и свернутые в колбасу матрасы лежали на внучкиной полке. «Вышли ночью», — подумал Виталик словами. «Думай, как тебе удобно», — подумал он себе в ответ. «Думай, что они вышли в бикини». Из Хабаровска Виталику нужно было срочно лететь в Пекин. И он чуть не опоздал на самолет, но, конечно, успел, потому что следующий самолет в Пекин был только следующим утром, а так долго ждать Виталик не мог. Уже приземлившись в китайской столице, И без всякого соображения по поводу своих ближайших перспектив, болтаясь в зоне прибытия, заметил в толпе пассажиров тех троих, что вышли ночью. Бросился к ним, догнал, хотел рассказать им смешную историю про то, как они нечаянно перепутали Пекин и бикин, окликнул кликнул словом «Извините». Они обернулись, но не узнали его. Только с этого момента Виталик стал приходить в себя по-настоящему. Он уже мог честно признаться себе в том, что стал жертвой странного наваждения Будто наваждения могут быть не странными, тут же поправился он. Что самым верным решением тогда возле почты было бы выкинуть капусту в мусорку, раз уж он не мог просто оставить ее себе, вернуться в кабину и заставить себя думать, что ничего не произошло, что мучительно парковавшийся skyline никуда не парковался, а стоял себе и стоял. «Судя по грязи на лобовом стекле, месяц не меньше. А тот факт, что днем накануне, когда они приезжали за почтой из «Скайлайна» еще не было, ни о чем не говорит. Привезли да поставили. Подумаешь?» «Да, — думал Виталик, — мог бы додуматься и решить, что уснул. И не пришлось бы сейчас сидеть в пекинском аэропорту». «А где пришлось бы сидеть?» Виталик посмотрел на время в телефоне. «Ну как где?» «В кабине почтового грузовика» за рулем и, может быть, с мечом под головой. Но о чем Виталику больше всего не хотелось думать, так это о том, что какой-то непонятный, неосязаемый, неуловимый разумом барьер не давал ему позвонить ни на работу вообще, ни напарнику-экспедитору в частности, ни кому-либо из приятелей. Еще более странным казалось отсутствие звонков на его собственный телефон. И на этом обстоятельстве Виталик тоже не мог сосредоточиться. Почти восемнадцать часов и ни одного звонка. Ни принятого, ни пропущенного. Но стоило хотя бы на миллиметр приблизиться к размышлению на эту тему, как волей и разум падали с жертвами озверевшего северо-западного ветра, который бритвами полосовал их в лоскуты. Время посмотреть. Это да, это можно. Но и только. «Что нужно делать дальше?» Виталик по-прежнему не понимал, хотя способность мыслить вернулась к нему почти в полном объеме. Например, он мог детально осмысливать скайлайн, вращая его воображение как голографическую модель. Конечно, следовало не только поставить недостающую стойку, но и сменить три имевшиеся, так как они давно утратили способность амортизировать. Двигатель имело смысл перебрать и почистить, но менять его было бы преступлением. Состояние механической коробки передач устроило Виталика полностью. В общем и целом, материальных вложений Skyline требовало не так уж и много. Зато на выходе получалось немыслимой красоты птицеподобное транспортное средство. Один кузов без признаков коррозии стоил того, чтобы... Чтобы что? Виталик ловил себя на том, что думает о скайлайне как о предмете возможной и желанной сделки, одновременно понимая, что таким образом отвлекает себя от размышлений над куда более насущными задачами. Такими как план действий по перемещению собственного туловища в пространстве, или такими как гигиена собственного туловища, или как минимум кормления и поение туловища, удивительным образом до сих пор не напомнившего о том, что неплохо было бы пожрать. Однако есть совершенно не хотелось. Виталика смущала другое. Как он мог так ошибиться с пунктом назначения? Не в Пекин же нужно было лететь, господи, не в Пекин, а в Токио. Кому сдались аналоговые китайские стойки, На раритетный, почти коллекционный японский автомобиль, спрашивается. Ближайший вылет в Токио значился в расписании пекинского аэропорта только через пять часов. А слоняться по залам ожидания Виталику не хотелось. Можно было прямо сейчас купить билет на самолет Пекин-Макао, куда уже объявили посадку, а уже из Макао без задержек вылететь в столицу Японии. Почему, прокладывая себе этот спонтанный маршрут, Виталик оперировал категориями столиц, он не понимал. Хотя прекрасно знал и помнил, что лучшие лавки подержанных автозапчастей находятся у японцев на географических задворках и выглядят как гадюшники. «Электричкой доберусь. Из Токио куда хочешь электрички ходят», — сказал Виталик в своей голове и полетел в Макао. В самолете он пил предложенный стюардессой томатный сок и с изумлением наблюдал, как в бумажном стакане с логотипом китайских авиалиний не понижается уровень жидкости. Но стоило ему сосредоточиться на этом явлении как следует, стакан опустел, и лишь красные потеки на его стенках остались доказательством, что сок в нем был. Или кровь. Никакого особого вкуса Виталик не почувствовал, Поэтому отказался от соленого и сладкого арахиса. Подумал, поем в Макао нормально. Но позже, после приземления, не смог придумать, что входит в понятие «нормально поесть». Скорее всего, я умер. Эта мысль пришла в Виталикову голову ровно в восемь часов вечера. Виталик машинально вытащил телефон и глянул на цифры. Я не хочу есть, я не хочу пить, мне не надо в туалет у меня не воняют и не чешутся подмышки, я скоро третий день в пути, мне никто не позвонил, я никому не звоню, я в Макао, Макао-какао, если я умер, то зачем мне в Токио? А главное, зачем покупать билет, если можно попробовать пробраться на борт самолета бесплотным зайцем? Когда объявили посадку на рейс NX-862 Макао-Токио, Виталик принял независимый вид умершего человека и попытался пройти в зону контроля так, как прошел бы на его месте любой умерший человек. Однако номер не удался, и ему пришлось напускать на себя смущенный и виноватый вид человека живого, но очень рассеянного. Что, видимо, ему вполне удалось, так как юноша в форме аэропортового служащего заботливо сопроводил его до ближайшей кассы где виталику очень быстро оформили билет тот же юноша проводил виталика на посадку в аэробус и уже через четыре с половиной часа виталик шагал по аэропорту нарита абсолютно ни в чем не нуждаясь просто шагая по аэропорту нарита из зоны прибытия прочь вместе со всеми остальными людьми покидающими в этот час аэропорт нарита который как известно закрывается на ночь В Токио Виталик решил ехать на электричке. Вопроса, какую именно выбрать, у него даже не успело возникнуть. До столицы из Нориты ходят два скоростных поезда. Один называется «Норита-экспресс», а второй «Скайлайнер». Она не удивилась даже, велела только железки убрать с сиденья. В этот момент, когда она меня увидела и не удивилась, Я чуть по-настоящему с ума не сошел. А не тогда, когда Скайлайн оказался без никого с кирпичами вместо колеса. И не тогда, когда понял, что умер, потому что три дня не ел, в туалет не ходил, никому не звонил и мне никто не звонил. Понимаете, по большому счету нет ничего удивительного, когда с тобой случается что-нибудь удивительное. Оно же не каждый день, а иногда только. Странно, кое-что по мелочи, но не сам факт. Например, странно, что в аэропорту Макао меня на посадку без билета не пропустили. По моим ощущениям, меня все-таки не совсем было. Точнее, меня преимущественно не было. А они меня за билетом, как настоящего. Понимаете? Виталик приехал к нам на отреставрированном скайлайне. Мы мало разбираемся в машинах, но Виталик сказал, что этой машине цены нет, что такие машины не доживают до старости, потому что им гораздо прикольнее разбиться, чем заржаветь, а тут вдруг смотреть-ка, И что skyline сам к нему пришел, когда он скучал в кабине почтового грузовика, ожидая, пока Лилия Сергеевна закончит оформлять приемку почты. Черный skyline пришел к Виталику и попросил сгонять в Японию за стойками, которых здесь уже не найти. В том фрагменте мировой композиции, где наш приятель Виталик трое суток не мыл подмышек, но так и не начал вонять, нас смущал только один момент. В его паспорте были проставлены печати о пересечении границ в соответствии с теми датами, о которых он нам и говорил. И вместе с тем он отсутствовал в кабине почтового грузовика не более получаса. Я, когда из Токио прилетел, то сразу на аэроэкспресс до да, Угольной. Там на маршрутку пересел. А стойки же с собой четыре штуки. Надо было такси, но что-то ума не хватило после всего. А в Овчарово, когда приехал, вышел из маршрутки. За угол захожу, а эти дуры тяжелые. Упаковку всю прорвали уже. ветер к тому же. Смотрю, наш грузовик возле почты. А Скайлайна, конечно, нет. Ну и понятно, что уже не наш грузовик. Меня отпади за прогулы поперли. Но я решил, что стойки в грузовик положу. А сам сейчас позвоню кому-нибудь, чтоб приехали меня забрали. Сижу с краешку, на пальце дышу. Тут Сергеевна такая. Виталик, вы бы свои запчасти куда-нибудь сдвинули? А потом, Виталик, что с вами? Мы едем или нет? Виталь, а как ты скайлайн нашел потом, если его там не было? а по объявлению написал «Куплю Ниссан Скайлайн черного цвета без правой задней стойки». Но мне и позвонили. «А кто, бабка или дед?» Виталик посмотрел на нас немного настороженно. «Внучка. Дед умер в прошлом году, а бабка вообще десять лет назад». «А внучка?» На самом деле мы не задали этот вопрос, ни к чему было. «Виталь, а Виталь, а расскажи, как ты в Японии стойки искал?» Там же без местных, черт ногу сломит. Как ты разборку нужную нашел? А я не искал. Мне в гостиницу привезли. Я ночью почти прилетел. Аэропорт у них закрывается. Я в интернете посмотрел, где гостиница недорого, чтобы не в самом центре. Поехал, приехал, заселяюсь, а мне бланк дают заполнить, мол. А там «пурпос овьё визит», как в аэропорту. Ну, я взял и написал, что стойки к Ниссану Скайлайну 1976 года выпуска. А через час мне их привезли. Вот и все. И действительно все. Это была наша последняя встреча с Виталиком, чей skyline буквально через неделю после этого вылетел с трассы на одном отроге Сихоте-Аленя и пересек полнеба, прежде чем рухнуть в ущелье и перегородить какой-то безымянный ручей, Глубиной сантиметров пятнадцать. Труп водителя в искаженной машине, да и вообще нигде, обнаружен не был. Место-время Том очень не любил ночевать в кустах. Иначе говоря, он не любил спать там, где его заставал нетрезвый час, совпадавший с темным временем суток. Это было сродни Idea Fix в любом состоянии добираться домой и проводить ночь в собственной постели. Хорошее ценное правило, особенно если учесть, что зима не являлась для Тома причиной сохранять трезвость, Именно из соображений безопасности Том перемещал зимнее пьянство на первую половину дня, это во-первых, и ближе к дому, во-вторых. Теперь же было лето, практически никакого риска. В ту ночь Том был так пьян, что дорога домой стала для него чем-то вроде покорения Эвереста. Ему действительно казалось, что иногда она почти вертикальная, тогда он опускался на четвереньки и полз по ней вверх, цепляясь правой рукой за бордюр, подтягивая туловище, словно бордюр являлся перилами. Том был крепким мужчиной, способным преодолеть любое внезапное бездорожье. Он даже был сильнее, чем 15 лет назад, и делался сильнее год от года. Почти ежедневное устремление к дому тренировало его, не позволяло хереть мышцам. Но в этот раз дело шло трудно. Крутой подъем был еще не всей бедой. Главная беда началась, когда Том, наконец, вскарабкался на площадь перед Домом культуры. Объемные тени от фонарей и деревьев лежали на растресканном асфальте торжественно и грозно. Увидев плато, заваленное буреломом, Том даже заплакал от отчаяния. Повиснув на бордюре и вытирая слезы, свободной левой рукой, Том прислушивался к внутреннему голосу. Пропадать? Не пропадать? Голос молчал. В конце концов, Том решил взять ответственность на себя и нырнул в схватку с древесными богами, чтобы, если повезет, вынырнуть победителем на противоположной стороне. Матерясь то громко, то неразборчиво, он начал перелезать через тени. Из всех раздражающих факторов присущих с его точки зрения любой деревне больше всего захарова бесила что в южнорусском овчарове явно существовали собственные правила решения деловых проблем. Из каких пунктов эти правила состоят что за шифр оберегает их от непосвященного человека, где хранится и как звучит то волшебное слово, что способно прорвать атмосферу взаимного непонимания? Сперва у Захарова было очень много вопросов, а к концу недели остался лишь один — что они делают со временем. Захаров сходил с ума. Он чувствовал, как увязает в овчарове, будучи не в состоянии сдвинуть заурядное, в сущности, дело с мертвой точки. Он приехал сюда искать подземные минеральные источники, а все, что ему удалось совершить за семь дней, это заправить машину на местной бензоколонке И поселиться в бывшем доме колхозника, сделавшем головокружительную карьеру на дверях старинного длинного, как по пристанища висела табличка с надписью «Хоутел». Но поселился он здесь в первые 15 минут пребывания в деревне, а после этого не произошло ничего. Не был решен ни один вопрос из того списка, с которым он сюда прибыл. «И кому только скажи, почему так случилось», не поверит Захаров и сам понял причину своего надвигающегося сумасшествия, лишь когда оно, угрожающе приблизилось, наклонилось над ним и заглянуло в глаза, то ли холодно, то ли ласково. В какой-то момент ему стало казаться, что местные жители обитают в ином, недоступном ему временном континууме. Они назначали встречу и не являлись на нее. Они звонили по его объявлению, радостно соглашались с богатыми условиями и больше не перезванивали. Такого не случалось ни в одной местности из тех, где Захарову доводилось работать прежде. В представлении Захарова местный континуум начинал выглядеть тяжелым верблюжьим одеялом, накрывающим деревню. Население либо застревало в его складках, либо проваливалось в конверт под одеяльника «пропадая там навсегда». Захаров стал подозревать, что координатами времени здесь являются не цифры, а что-то совершенно другое, очевидное каждому школьнику или забулдыге, но недоступное чужаку. Или что еще хуже, все сговорились дразнить и разыгрывать его, и делали это так артистично, с такими искренними лицами, с такими доброжелательными улыбками, что ожидать от этих людей – Можно было чего угодно. Впрочем, в версию с троллингом Захаров не верил, но это не имело значения. Время уходило безвозвратно. Для него-то оно еще оставалось стремительным, неслось, как река в ледоход. Через неделю бессмысленного пребывания в Овчарове он почувствовал себя островком в середине фарватера. Сроки выполнения работ проносились мимо вспарывая берега острыми краями. На восьмой день командировки, окончательно разозлившись, Захаров угнал у здешних энергетиков экскаватор. Приехал на нем к центральной площади возле Дома культуры, на глазах у всей автобусной остановки выкопал яму в дороге, обвесил ее заградительными ленточками и сел в кабину ждать приезда местного начальства, неуловимого, как ящерица. Не забывая ориентироваться на дом культуры, который должен будет остаться сзади и чуть справа, Том перебирался через площадь. Высоко забрасывая ноги, балансируя руками, преодолевая метр за метром, он приближался к промежуточному пункту победы — бордюру на противоположной стороне плато. Оставалось совсем чуть-чуть, а там вниз по склону, прямо, никуда не сворачивая, третий от края двухэтажный дом. Первый этаж, черная дверь, черный коридор, черная комната, черная кровать. Когда-то давно, когда он только-только приехал в Овчарово на практику и еще не знал, что останется навсегда, Тому рассказали Страшилку про черного человека. Как он тогда смеялся. Страшилка так полюбилась ему, что он перекрасил свою квартиру в черный цвет. Всю, от пола до потолка. Как он говорил под себя том был негром единственным негром на всем побережье по эту сторону тикого океана не говоря уж о южнорусском овчарове до бордюра оставалось подать рукой на нем тоже лежало бревно но во первых не толстое а во вторых это было уже не так важно том сосредоточился прицелился собрал силу в ноги перешагнул через препятствие и в следующий момент полетел в пропасть. Еще через секунду наступила темнота. Удара не было. Захаров просидел в экскаваторе до ночи, но так и не дождался, когда внезапная яма кого-либо удивит и вызовет вопросы. Тогда он сходил в магазин, купил лимон и коньяк, вернулся к яме, спрыгнул в нее, устроился поуютнее и распечатал бутылку. В небе висела полная луна, ее свет богато изливался на всю округу и наполнял собой привольную глубокую яму. Захаров глотнул коньяку и вдруг понял, что не выберется наружу без посторонней помощи. Стены ямы вздымались вертикально, а края находились выше человеческого роста. Это была очень глупая ситуация. Захаров не хотел сидеть в яме до утра, Но если у него и был выбор, то лежал он не между ямой и не ямой, а между коньяком и не коньяком. Захаров успел выпить треть бутылки, когда сверху зашуршало, посыпалось, и к его ногам, как-то уж слишком легко, изящно и кинематографично, упал мёртвый негр. Захарова поразил лишь тот факт, что он, Захаров, негру не удивился. Он сделал еще глоток коньяку, визуально измерил труп, затем, кряхтя, посадил его спиной к себе, буркнул что-то типа «Прости, бро!», вскарабкался на удобные плечи и был таков. Оказавшись на воле, запоздало пожалел об оставленном внизу коньяке, не сильно пнул трек экскаватора и пошел в хоутел за вещами. Идти было недалеко, странно приемный дом, располагался на задворках Дома культуры. Через полчаса Захаров неспешно покинул деревню. За ним никто не гнался. Время теперь было на его стороне. Уже больше суток в главной дороге Южно-Русского Овчарова зияла дыра, обвязанная по периметру заградительными ленточками. В принципе, яма никому не мешала. Ее можно было объехать по левому, нетронутому краю дороги протиснувшись между экскаватором и автобусной остановкой. Так все и делали. К вечеру второго дня поднялся ветер. Его порывом сорвало ленту с одного из четырех колышков, и она трагично как выброшенный на помойку серпантин, шелестела над ямой, не имея возможности улететь в те края, где всегда Рождество. Шелест ленты был первым контактом между Томом И его новой действительностью. Когда Том пришел в себя, он сразу понял, что не слишком долго находится, где бы сейчас ни находился. Над шелестевшей лентой, каким бы целям та ни служила, висела все та же лунная ночь, которая застала его на краю плато. Но во всем происходящем было какое-то противоречие. Том собрал разрозненные пункты и догадался, в чем подвох. Он... Том был странно трезвым. Болели ладони и плечи, смутно вспоминались горы и пересеченная местность, на которой почему-то стоял овчаровский дом культуры. Полета в пропасть Том не помнил, а о том, как оказался в яме и где она расположена, думать не желал, это было и не интересно и не важно. Огорчало лишь нарушенное правило обязательной домашней ночевки. Ведь только начни не соблюдать ритуалы, как вся жизнь покатится к кубарем. Но Том быстро договорился с внутренним голосом считать ночевку в яме форс-мажором. Было слишком очевидно, что без посторонней помощи наружу не выбраться. Том оглядел сначала вертикальные стены, затем верхний периметр, граничащий с лунным небом, и только после этого перевел взгляд на почву вокруг себя за что и был вознагражден огрызком лимона и почти полной бутылкой коньяку. В ту секунду, когда Том отвинчивал пробку, сверху зашелестело, и на дно ямы упал человек в милицейской форме. Том бросился на помощь упавшему, но тот, покряхтывая, уже вставал и сам. — Здорово ушиблись? — спросил Том. — Да не очень, — ответил милиционер, глянул на Тома, и закатил глаза. Том еще довольно долго хлопал милиционера по щекам, но тот был в глубоком обмороке. Тогда Том пододвинул его к стене ямы, усадил понадежнее, взобрался на его плечи и, забыв на дне ямы коньяк, был таков. свиридова назначили в Овчарова внезапно. Родители надеялись, что будет хотя бы уссурийск, С другой стороны, Овчарова расположена ближе к Владивостоку, а это приятный штрих. Кроме того, в Уссурийске свиридову светило лишь общежитие, а в Овчарове, где целых два года не было своего участкового, предоставили сразу целую квартиру. Форму выдали тоже. Новенькую, довольно противную на ощупь, но было сказано, первые пару месяцев не вздумай наряжаться по гражданке, коли находишься на службе. Свиридов нарядился в форму и поехал кататься по ночной деревне на велосипеде. Машину ему не дали, но попозже обещали дать мотоцикл. В яму Свиридов упал совершенно по-дурацки. Подкатил привязать оборванную ленту заграждения. Слезать с велосипеда не стал, руль вывернулся, колесо стало перпендикулярно, вся конструкция начала сползать вниз по куче сухого грунта, В последний момент Свиридову удалось соскочить с велосипеда, но уже не получилось удержаться на краю. И вот, он уже валяется на дне то ли ямы, то ли ада, и вот уже над ним склоняется то ли черт, то ли негр. А откуда взяться негру в яме южнорусского овчарова? Свиридов сам от себя не ожидал, что способен валиться в обморок от таких вещей, как логическое противоречие. Но, скорее всего, сознание он потерял все-таки действительно от удара при падении, а не от того, что в первый же свой служебный вечер, нечаянно угодив в яму, повстречал там негра. Захаров был уверен, что выкопанная им посреди овчаровой яма до сих пор не вызвала ничего интереса. Он многое понял об этой деревне, пока сидел на дне и пил коньяк. Беспокоил, только спасший его кадавр. Захаров чувствовал, что труп неизвестного ему негра будет сидеть на дне ямы, пока не начнется процесс разложения, который, быть может, привлечет внимание людей на остановке. А может и не привлечет. Он не исключал и той вероятности, что из-за неприятного запаха перенесут в другое место автобусную остановку. Но в яму так и не заглянут. Захарову было очень неудобно перед мертвым негром и становилось все неудобнее и неудобнее, пока он не кинулся одеваться и распихивать по карманам документы. К Ковчаровской яме Захаров подъехал уже поздней, но все такой же светлой ночью. Над миром царила полнолуние. Экскаватор стоял там же, где он его и оставил, что и требовалось доказать. Ограждающая ленточка тоже была на месте — Поднырнув под нее, Захаров подошел к краю ямы, для верности подсвечивая себе фонариком, хотя, по большому счету, в дополнительном свете не было никакой нужды. Заглянул вниз себе под ноги и встретился взглядом с юным человеком, одетым в милицейскую форму. Человек откашлялся и сказал почему-то, «Ваши документы». «А где негр?» — спросил Захаров. «Убежал», — сказал человек, секунду помолчав. «Он смог вот как-то, а я не могу. Ваши документы». «Да пошел ты в жопу», — сказал Захаров, и, резко развернувшись прочь, фатально поехал вниз по грунтовой насыпи. Поймать равновесие он не сумел. Том не мог уснуть. Во-первых, его мучил вопрос о собственной трезвости, взявшийся непонятно откуда. Том ворочался на своей скрипучей от возраста черной кровати и склонялся к мысли, что разгадка таится в той бутылке, из которой он, видимо, пил на дне ямы. Как он это делал, Том не помнил, зато четко зафиксировал все последующие события. И то, как в яму упал юноша, переодетый в милиционера, и то, как он пытался привести юношу в чувство, и как выбирался из ямы по милицейским плечам, и как с удивлением обнаружил себя на площади перед Домом культуры, и как огибал сперва велосипед, потом экскаватор, и как шел домой, и как вспомнил уже возле подъезда о забытом в яме отрезвляющем коньяке, и как не стал возвращаться, в чем сейчас уже сильно раскаивался. В конце концов он встал и начал одеваться, морщись от боли в содранных ладонях. Через десять минут он уже подходил к яме, а еще через минуту, охая, потирая спину, сидел на ее дне. «Ваши документы», — сказал ему юноша, наряженный в милиционера. Второй находившийся в яме человек был тому неизвестен. Незнакомец удобно привалился спиной к глиняной стене, пил из горлышка его Тома бутылки и с интересом следил за развитием событий. «Сынок, «Пошел бы ты в жопу», — ответил Том милиционеру и обратился к неизвестному человеку. «Извините, я ни в чем не уверен на сто процентов, но не исключаю, что эта бутылка моя». Человек замер, хотел что-то ответить, но передумал, а вместо этого протянул бутылку Тому. «Простите, я не знал. Она тут валялась. А господин полицейский Захаров кивнул в сторону милицейского юноши утверждает, что алкоголь в яму не брал. Я подумал, а вдруг хороший коньяк? И правда, неплохой. — Спасибо, — кивнул Том. — Я его примерно часа два назад сюда бронил А вы давно здесь сидите? — Да по-разному, — ответил Захаров. — По-разному. — А, кстати, что у вас тут со временем вообще? — А что со временем? — удивился Сферидов. — Я не знаю, я не местный. Что со временем? «Что со временем?» — переспросил Том и глотнул коньяку. «А что с ним не так? Лежит себе и лежит. Там, сверху». Захаров молчал. Юный милиционер думал о чем-то своем. Том продолжал исследовать коньяк, приходя к выводу, что отрезвляющее действие тот оказывает на уже набравшийся организм, а на трезвый — наоборот. Но разочарования не было. «Знаете что?» сказал, наконец, Захаров. «Я, пожалуй, пойду». «Куда?» — спросил Том. «Поздно же еще». «Сойдет», — сказал Захаров. «Нормально». «Я вам подам плечо», — сказал Том. «Спасибо», — кивнул Захаров. «Я вам руку». Последним вытащили Свиридова. Оказавшись на поверхности, милиционер хотел сказать спасибо, но получилось опять про документы. Смутившись, Он сел на велосипед, кивнул на прощание и уехал. Захаров и Том почему-то долго смотрели ему вслед. «Вы тут в гостях?» — спросил Том. «А вы?» — спросил Захаров. «Вы не в гостях», — сказал Том. «И вы не здешний». «Сколько сейчас времени? Интересно», — сказал Захаров. «Лето», — указал Том, — на клумбу перед Домом культуры. «Ночь». «Ноги моей здесь больше не будет», — думал Захаров, мчась к федеральной трассе. «Никогда здесь не будет больше моей ноги». И вдруг, резко с заносом оттормозив, развернулся в сторону только что покинутой деревни. У самого в нее въезда мельком увидел указатель с надписью «Южно-русская Овчарова», гостеприимно перечеркнутой красной линией, избавив скорость до шестидесяти въехал на главную улицу, куда, кажется, уже начал опускаться предутренний туман. ПРОВОДНИК «Я нарисую самое большое в мире ритабло, только давай уже хватит», — бормотал Соник. «Давай уже выведи меня отсюда, пожалуйста. Будь другом». Судя по цифрам на телефоне, было три часа ночи. Еще минимум три часа до начала рассвета и уже четыре, как он бродит по этой местности вообще и по лесу в частности по лесу, в котором невозможно заблудиться ни днем, ни ночью, никогда. Потому что не лес это вовсе, а просто заросшая деревьями небольшая сопка позади Давидовки. Позади они перед нею. Между Давидовкой и Овчаровым сопок нет. А есть лишь грунтовка посреди заброшенных полей. Всего-то пути три километра. Выходишь сразу на восьмой, а там пять километров сквозь деревню. Полчаса быстрым шагом, все время по асфальту. А в центре вообще фонари горят, словно в Европе где-нибудь. Уж не потеряешься, там рукой подать до дома. Но Соник уже почти перестал верить, что когда-нибудь попадет домой. И что когда-нибудь настанет утро. В наших краях очень часто кружит и морочит. Никто не знает почему. В общем и целом место вполне благополучное, но проклятое тысячу раз проверяли. Тем не менее, то и дело слышишь, как кто-то опять заблудился в трех кедрах, чуть не сгинул в пяти дубах, едва не пропал в болотце полтора метра диаметром и глубиной лягушки по пояс, потерялся на сопке между третьим мысом и косым переулком, не вышел на связь в районе лагуны и так далее. И ладно бы происходили все эти истории с горькими пьяницами, так нет, Все сплошь люди трезвые. А как начнут рассказывать, по каким чащобам их носило, так слушаешь и не веришь. Думаешь, вру для красоты. Но Соник точно не врал. Ему ни к чему. Он не настолько любит общество людей, чтобы приукрашивать для них действительность еще и вербально. «Я взрослый здоровый мужик. Мне скоро полтос», — Соник говорил вслух, потому что тишина вокруг была невыносимой. И росту во мне, стоп-машина, опять эти железные заборчики. Никто, впервые увидев Сонника, не верит, что он художник. Сразу переводит взгляд на его руки, ищет подтверждения А что руки? Какое туловище, такие руки. В Сонике росту больше двух метров, 2,07, если точнее. И нет, в баскетбол соник никогда не играл, даже в юности. И как же его замучили этой шуткой про НБА или шуткой про вворачивание лампочки сидя. Хоть в деревне, хоть в городе люди обожают шутить одинаково и цитировать одно и то же. Но каждый, конечно, полагает, что именно его шутка, свежа, юна, не знавала других пользователей и что именно он у нее единственный автор. Считается, что на художника Соник действительно не очень похож несмотря на то, что у него сивая трехцветная седина коса до лопаток и серебряное кольцо в ухе. И никто в мире не знает, как должны выглядеть художники. Но зато все знают, как выглядят баскетболисты. Как сонник. Несмотря на сивую косу. Ну, коса. Но зато руки оглобли, и ноги ходули, и туловище длиной 207. Мужик, «Ты как ездишь в плацкартном вагоне на верхней полке? Ты ж поди весь коридор перегораживаешь ножищами!» В ответ вежливый Соник с почти неслышным скрежетом оформляет рот в улыбку. «Я не езжу в плацкартном вагоне. Я вообще не езжу поездами. Я люблю самолеты и всегда бронирую места у аварийного выхода. У меня золотые карты трех авиакомпаний и масса бонусов» не езжу я поездами не езжу и сроду не играл в баскетбол еще одна популярная до сониковой тошноты шутка обращенный к нему вопрос не в жанре ли миниатюры он работает обошлось пока без убийств хотя иногда чувствуется как опасно шутник балансирует на краю жизни соник улыбается скрипящей улыбкой железного дровосека и в очередной раз даруют пощаду очередному, ничего не подозревающему юмористу. Работает Соник монументально. Никогда не режет холсты вдоль, а только поперек. Отрезает от рулона нужную длину, метра три или четыре, или был случай семь. А ширина обычно устраивает его стандартное, 2,10 или 2,40 или 2,70. Иногда, не очень часто, он берет две ширины и сшивает их сгорбившись на допотопной швейной машинке с ручным приводом со стороны это выглядит так будто проштрафившего се пирата усадили в трюм чинить паруса какое там нба соник был бы совершенно органичен бушпритом мачтом и стенгом ему бы очень подошло стоять на пертах почти не держась за рею но и в своей мастерской Рядом со спинакерами и генакерами полотен он тоже выглядит уместно. На их фоне он даже не кажется слишком высоким. Ты жалкий маленький трус, заткнись, достань лучше телефон. Ну на, опять подсветить фоточку. Именно потому, что подрамники нужного Сонику размера не вмещались в стандартную городскую квартиру, Соник и стал жителем южнорусского овчарова. Дом в деревне он удачно купил в странное, непонятное время, в 2001 году, когда цены на квартиры во Владивостоке назначались как попало из головы, а дома в 60 километрах от города не стоили дороже 5000 долларов. В голове Сонника тогда возникло сразу несколько цифр. Он выбрал среди них самую графически красивую и композиционно уравновешенную. Агент кивнул, а уже через пару недель бригада северокорейских строителей рушила под присмотром Сонника внутренние стены и перекрытия в почти жилом кирпичном коттедже на берегу Овчаровского лимана. Оставшихся от квартиры денег Соннику хватило не только на покупку и реконструкцию дома, но и на несколько лет вполне безбедного существования, включая путешествия, а также под занавес, на приобретение хромой лошади которую он выкупил у забойщиков недвижимость за недвижимость констатировал он имея в виду обмен последних квартирных денег на кобылу предпочитающую всем алюрам единственный стоять лошадь стояла под сливой в Сониковом саду слегка поджав правую заднюю ногу и благодарно трогала Соника губами в щеку когда он подтаскивал ей очередную охапку скошенной травы. Наклоняться ей для этого не приходилось, наоборот, она слегка тянулась вверх. Соник еще построил лошади зимнее стоило, и тут деньги иссякли уже полностью. Впрочем, после их окончания вдруг начали продаваться сонниковы парусоподобные картины, хоть и редко, зато метко, дорого и сразу по несколько штук. Соник считал, что коммерческий прорыв произошел благодаря хлопотам Франциска Осиского, оценившего его, Соника, заботу о хромой кобыле. «Если бы не Соник, быть бы кобылей кониной», — шутили соседи Соник. У нас тут вообще многие любят пошутить. Соник уже начал опасаться, что у него лицо когда-нибудь заржавеет держать улыбку. Настолько часто приходится быть вежливым. Ну, поцветить, ну, поцвети, ну, поцвечу. В Давидовку он пошел потому, что в тамошний круглосуточный магазин привезли беломор. А в Сонниковом саду еще в июне обнаружился внезапный кустик особого сорта лебеды, в августе дорожший, наконец, до своего часа. Держать его дальше соник счел слишком рискованным. Макушка растения уже переросла крышу веранды, И стало заметно со стороны улицы. Хотя, конечно, кто бы там чего разглядывал. У всех в огородах что-нибудь дорастет. У некоторых даже дыни вызревают. И ничего никто не крадет. Но сонник, косивший в тот день траву для лошади, почти нечаянно махнул триммером лишку. Свалил куст и вечером отправился за Беломором в соседнюю деревню. Пошел пешком хоть и поколебался некоторое время в выборе между велосипедом, машиной и собственными ногами. Ноги победили. У велосипеда оказалось спущенное колесо, кто-то из собак откусил нипель а машина проиграла тендер, потому что движение, жизнь, здоровье и все такое. И если бы победила лень, уже бы давно лежал дома на полу и смотрел ледниковый период. Сколько лет было интересно, как это дело пойдет под лебеду. Да все не удавалось собрать ингредиенты в одну тарелку. То, например, Амстердам есть, но нету ледникового периода. То ледниковый период, вот он, да местность вокруг неурожайная. Наконец сложилось. И сонник пошел за папиросами. Когда он вышел из Давидовки с нетяжелым грузом пачек, рассованных по карманам, На линию горизонта, тяжело и важно, взгромоздилась почти полная луна. Было светло и даже ярко. Грунтовая дорога просматривалась далеко вперед, поблескивая вкраплениями кварца. Ветра не было, вокруг стояли тишь да гладь, но идти было неприятно. Сонику все время казалось, что он идет не в ту сторону, и он несколько раз экзаменовал дорогу на соответствие ориентирам. Расщепленный дуб есть? Да, вот он справа. Шина от Камаза перед развилкой? Да, вот шина, вот и развилка. Что не так? Все так. Все не так. Вдруг брызнуло дождем. Кварц погас. Застегнутая врасплох луна еще сопротивлялась, пыталась отбиться от туч, но все было бесполезно. Тучи сожрали ее, как миленькую. Сонник завороженно следил за гибелью Луны, остановившись и задрав голову. Видимо, сразу после этого избил направление, пошел в обратную сторону, хотя трудно было утверждать наверняка. Огней Давидовки он тоже не видел, но, возможно, обошел деревню по дальней полевой петле дороги, и деревня оказалась закрыта от него перелеском. Беломора купил зачем-то десять пачек, и вскоре стало очень неудобно идти, до тех пор, пока не растерял пачек пять. Оставшиеся как-то утряслись и больше не мешали. Или Соник просто перестал обращать на них внимание, потому что неудобство при ходьбе постепенно отступало. И отступило перед куда более сильным чувством. То был страх. Сначала осторожный, затем уверенный и тоскливый. А чуть позже — грозящий перерасти в панический ужас. Соник был прекрасно осведомлен о свойствах местности загуливать народ. И больше всего он боялся в сложившейся ситуации двух вещей — провалиться в болото, которых полным-полно на заброшенных полях, или выйти к Давидовскому кладбищу, которое, судя по тому, что шел он, явно поднимаясь вверх, было уже где-то рядом. «Вот иду по Уругваю, ночь хоть выколи глаза», — пропел Соник и нервно хмыкнул. Голос был хриплым и жалким. Голос труса. «Я здоровый взрослый мужик», — сказал Соник и продолжил. «Ага, расскажи это своей мамочке». Голос зазвучал чуть лучше. Соник откашлялся и привел аргумент. «Во мне два метра семь сантиметров росту». «Если бы я ехал в плацкартном купе на верхней полке...» «Ты маленький трусливый мудак», — перебил Сонник Сонника. «Таких не берут в НБА». «Говорит, лучше, чем молчать. Надо просто молоть, что попало», — подумал Сонник словами в голове. «Любую чепуху, нести, что на язык попадет, лишь бы не тишина». «На этих полях могли бы быть бахчи», — сказал он, — «и расти арбузы». А где ты тут видишь поля? Нигде я не вижу поля. Я вообще ни хрена не вижу, по чести сказать. Я тоже. Ты знаешь, а ведь болото лучше. Да, я знаю. Соник очень не любил Давидовское кладбище. Старался даже на велосипеде не ездить мимо. Почему? Ответить на этот вопрос Соник мог, хотя меньше всего стремился формулировать истинную причину своего страха. В конце концов, не любовь к погостам – более нормальное явление, чем тяга к ним. соник не любил погосты, особенно Давидовский. На нем, даже если просто проходишь мимо, ощущается присутствие жизни, в природу которой не хочется вникать даже при свете солнца, а уж в черном освещении отсутствующей луны и подавно. Не надо про кладбище, давай про арбузы. Арбуз – это ягода. Тебе не кажется, что для ягоды у него слишком жесткая кожица? Мне кажется, что мы с тобой приплыли не туда, друг мой сонник. Расскажи-ка мне какое-нибудь стихотворение. Ты помнишь наизусть какое-нибудь стихотворение? Да, я помню наизусть какое-нибудь стихотворение. Трусоват был Ваня бедный, раз он позднюю порой, Весь в поту от страха бледный через кла... Заткнись. Хорошо. Ты идешь вверх. Я знаю. Не надо идти вверх, надо идти вниз. Я знаю. Видимость была нулевой, собственный голос связ в темноте, уже почти не достигая ушей. Соник собрал нервы в кулак, сосредоточился, заставил себя остановиться, развернулся на сто восемьдесят градусов и пошел вниз. И буквально через несколько шагов наткнулся на железную оградку. О, Боже мой! Не обоссысь, сам не обоссысь. Дай телефон. На телефон. Соник включил телефон и приблизил его к помехе спереди. Голубоватое неяркое облако вытащило из тьмы передний план. Бурьян, а над ним висящее в воздухе ни к чему не приделанное бородатое безглазое лицо. Соник не выронил телефон только потому что пальцы свело с судорогой. Через пару секунд понял, что таращится на выленивший портрет какого-то старика, похороненного в этой самой могиле, на которую он, Соник, практически залез ногами. — Прости, дед, мы сами не местные, мы из НБА, мы уже уходим. Соник попятился прочь, но поскользнулся на влажной траве, и приехала обратно, больно ударившись коленкой о края градки. А вот и снова мы, дедушка. Мистер Сноу, мистер Сноу, вы придете в гости снова. Через час даю вам слово. Вот спасибо, мистер Сноу. Простите, извините. Простите, извините, я был брат бы вас не тревожить. Но ничего не получается, вы же видите. Соник бормотал и пытался оценить, при слабом свете телефонного экрана, Расстояние до конца кладбища. Но облако света ловило только мелкую, почти микроскопическую сечку дождя. А если опустить телефон к бедру, то все равно ничего, кроме портретов ближайших мертвецов, не видно. Соник погасил экран и прошел сколько-то метров на ощупь, в глухой тьме, пытаясь понять, что хуже — видеть или не видеть. Хуже было и то, и другое. Нащупал плечом дерево, Проверил руками. Точно. Дерево. Пошарил вокруг. Вроде только трава. Стараясь не выпускать дерево из тактильного контакта, опустился на корточки, а затем сел на землю и закрыл глаза. «Ты зачем сел, дурак?» «Потому что устал. Ты нашел место сесть. Тебе не все равно?» «Мне не все равно. Встань и включи телефон. Сейчас. Сейчас?» Да, сейчас. Вставать Соник не стал, просто включил экран и сделал рукой дугообразное движение. Из темноты тут же выступили вертикальные ребра оградок. Они были и слева, и справа, и спереди. Сам Соник сидел на могиле, утративший персональный забор, только высоченный, уходящий в черноту, покосившийся крест. Вставай, мудила. Зачем? Домой пошли. Ну, пошли, веди. Соник, наконец, встал, выставил телефон вперед и побрел на его свет, как рыбу-удильщик, заблудившийся в останках затонувшего корабля. Он плыл по кладбищу, то и дело утыкаясь светом в препятствия, заставляющие менять курс наугад до очередного препятствия. От портрета к портрету, между взглядами сквозь бурьян или железные прутья. Я нарисую табло если ты меня отсюда выведешь. Ты к кому обращаешься? Не знаю. К кому они обычно обращаются? К деве Гваделупской. Нет, она по проституткам. Да, невежливо отвлекать. Вспоминай, кого еще знаешь? Деву Сан-Хуанскую. Нет, девы тут не помогут. А кто поможет? Вспоминай. Я не помню, кого они просят, когда скелеты. А при тут скелеты? Ну как же? Заткнись и вспоминай, кого еще знаешь. Из католических? Из любых уже давай. Любых не помню тоже. Да ладно, а Магомед? Хм, еще буду, скажи. Кому из них ретабло? Да я их в двух шагах не отличу. Ты помнишь, как креститься по-католически? Не очень. Святых вспоминай. Я пытаюсь. Вспомнил? Франциск Асиский. «Молись, Франциску, животное!» «Дорогой Франциск, выведи меня отсюда!» Я нагулялся. Когда вдалеке между деревьями мелькнул луч фонаря и погас, Соник почти равнодушно подумал «Молния, что ли?» Снова мелькнул и снова погас луч. Кто-то шел то ли по тропинке сквозь кладбище, то ли по дороге параллельно ему. Соник метнулся к свету, Опять налетел на оградку, чуть не упал, чертыхнулся, поймал равновесие и, ни секунды не раздумывая об и реальных, и реальных опасностях, крикнул на весь погост. «Эй, люди, посвятите мне, я не вижу, куда идти!» Фонарь вдали некоторое время не отзывался, а затем вспыхнул и перешел в режим мигания. Соник попытался бежать к нему, но в короткие промежутки света не успевал разглядеть путь. Я не вижу, крикнул он. Кладбищенские обитатели настороженно молчали. Фонарь погас. Кто здесь? Живой человеческий голос отозвался в ушах Соника с ладостным эхом. Это я, сказал Соник. Я заблудился и не вижу ни хрена. Я вас тоже не вижу, сказал живой человек. У вас есть телефон? Да. Соник включил экран и поднял руку над головой. «Стойте на месте, сейчас я к вам подойду». Луч фонаря запрыгал по макушкам памятников, то приближаясь к Соннику, то отдаляясь от него. Путь держателя света показался Соннику бесконечно долгим. Топчаясь среди надгробий и оградок, Соник даже начал ощущать, что у него замерзли ноги. Наконец, луч обшарил пространство рядом с ним, И мазнул по его лицу. Соник инстинктивно прикрыл глаза, сделав ладонь козырьком. Человек опустил фонарь, остановился и сказал: "Следите, покажу выход". И посветил между оградками. Казавшийся хаотичным некрополь вдруг приобрел некоторую упорядоченность. Соник увидел узкую тропинку, освещаемую фонарём неизвестного благодетеля, и пошёл по ней временами буквально протискиваясь между оградками. «Не сворачивайте», — посоветовал благодетель, «тут действительно как-то все без архитектора». Поравнявшись со своим спасителем, Соник еле удержался, чтобы не вцепиться в его рукав. Уже довольно продолжительное время он слышал странный ритмичный звук, но все не удосуживался задуматься о его источнике. «У вас зубы стучат», — сказал писатель. «Замерзли?» «Да», — кивнул Соник. «Я тут уже четыре часа шастую». «Почему же вы не позвонили никому?» — удивился его нечаянный кладбищенский собеседник. «Здесь все телефоны берут нормально». «Как-то невежливо людей ночью на кладбище звать», — пояснил Соник. «Ладно бы еще ногу сломал, не дай бог, конечно». «Да уж, нейтрально отреагировал человек». «Не отставайте, идите прямо за мной. Можете держаться за меня». соник опять чуть не вцепился в рукав неизвестного, но сдержал порыв. Буквально через три минуты небыстрого шага оба уже стояли на твердой грунтовке, ведущей прочь от погоста к заболоченным полям. Сонник перевел дыхание. «Спасибо вам». «Да не за что», — слегка усмехнулся собеседник. «Как вас зовут?» «С... Александр». «А вас, Ф... Федор, вы, наверное, в Давидовку шли и поворот проскочили?» «Из... Не знаю, как так вышло. Я в Овчарове живу». Гулял, решил в магазин зайти, раз уж близко. Зашел, вышел. Пошел не в ту сторону. Не знаю, как. Соник решил не вдаваться в околобеломорные подробности. «Бывает», — кивнул Федор. «А если вам в Овчарова, то нам частично по пути». — А куда же вы? Тут больше некуда же, — удивился Соник. — Я к болотам сверну. Мне к болотам надо. — Ночью? — Ну, до рассвета часа два, а мне еще устроиться и притихнуть. Соник потрясенно и молча шагал рядом. — Сейчас цапли пролетные сели. Я к ним, — пояснил Федор. — Зачем? — спросил Соник. — Завтраком кормить, — расхохотался его собеседник. — Считать. Я орнитолог. «А, — обрадовался Соник, — по пяти? Ну, умеючу можно и по два десятка. В общем, ничего сложного, навык только нужен. Ну, вот здесь я и сверну. Всего доброго. И вам удачи, и всего доброго. И спасибо огромное. Я бы там сдох до утра». «Сдохнуть бы не сдохли, — серьезно ответил Федор, — но умом бы рехнулись. Нельзя живому человеку ночью на кладбище». «Да уж». Согласился Соник. Орнитолог на прощание поднял правую руку, согнутую в локте. Соник повторил жест. «Извините», — сказал вдруг птицевет. «А кто вы по профессии?» «Художник», — ответил Соник. «Хм, я так и подумал. Но удачи вам, творческих успехов! И вам удачи! И спасибо еще раз!» Через двадцать минут Соник вошел в дом. На восьмом удалось тормознуть машину, и оказалось, что по пути мужик ехал рыбачить на лиман. «Привет», — сказал сонник своему отражению в зеркале, — «а я вот тут за папиросками сбегал. А ты чем занимался?» И через минуту рухнул спать, не раздевшись, не приняв душ, не покурив ни лебеды, ни даже обычной сигареты. Проснулся в обед, помят, ленив и разбит. Болели все 207 сантиметров туловища. Соднили ладони рука глобель ныли синяки на ходулях ногах. Не возьмут в НБА. Ой, не возьмут. Вставай, ленивая скотина. Ты обещал ретабло. Выбирай, или ретабло, или в табло. Встаю. Выбрал. Уже встаю. Не видишь? Уже встал. Иди кормил лошадь и собак. А потом сразу за ретабло. Тебе еще сюжет придумывать, композицию, кофе пить, курить и все такое. Чего там придумывать? Все уже придумано. Да ну, ты брось. Когда успел? Да тогда и успел. Ну-ка, расскажи. А чего рассказывать? Семь на пять метров. Святой Франциск считает цапель. Не кормит точно? Да точно. Считает. Полет В день, когда Сом научился летать, погода была безветренной, туманной, и поэтому самый, что ни на есть, летный. Обычный на полуострове туман превзошел сам себя. Он был таким плотным, что в нем увяз и отломился галогенный луч фонаря. Сом выключил фонарик, положил его в карман и сделал еще один шаг к краю. Где-то внизу, под двадцатью пятью метрами тумана, лежала каменистая отмель. Каждый шаг мог стать последним, потому что ни тропинки, ни собственных ног Сом не видел. Он смотрел вниз и угадывал колени вытягивал руку и видел силуэт предплечья, иногда поднимал голову и тут же подносил глазам ладонь. А тотального ничего делалось настолько неуютно, что требовалось его немедленно прекратить. Коричневая линия жизни, ведущая в необразимую даль запястья, возвращала сомовым коленем твердость и призывала сделать еще один шаг. И сом делал этот шаг а потом еще один, и еще, и еще. Момент, когда под носком ботинка не оказалось почвы, удивил сама своей будничностью. Пульс не участился, сердце не сжалось, не подпрыгнуло и не проявило никаких чувств, как будто падать с хозяином в пропасть было ему так же привычно, как садиться вместе с ним за руль внедорожника. Мысли не было, колени перестали дрожать десятью шагами ранее. Сом отозвал рисковую правую ногу на 15 сантиметров назад, утвердил ее и приказал левой ноге занять место рядом с правой. Левая подчинилась. Теперь Сом стоял на самом краю и думал, что другого такого случая можно прождать еще лет 10. А какой в этом смысл? О том, что учиться летать нужно именно со скалы и именно в самый сильный туман, Сом знал с детства, но откуда, из каких источников пришли к нему эти сведения, он не помнил. Да и неважно это было. Главное, за минувшие 40 лет теоретическая часть летного дела прошла в организме сама огранку и шлифовку, стала твердой и иногда мешала саму дышать, потому что сперва находилась в трахее, а потом переселилась в горло. Подходящих туманов в жизни Сама было уже три. Этот стал четвертым. Но в первые два камень был еще мягковат, и у Сама возникали некоторые технические вопросы, на которые он не знал ответов. Третий туман сам встретил с чистым бриллиантом в горле, но непривычное тогда еще положение камня не позволило Сому сосредоточиться на краю скалы. Он и до края-то не дошел, дышать получалось сикость-накость, а при вхождении в полет самое главное — правильно задержать дыхание. В тот раз саму так и не удалось протолкнуть острый камень из гортани вглубь организма. держать обеими руками за шею, он лег на землю и притаился глазами в рыхлую серовато-фиолетовую грязь. Все, что было над ним — туман, Все, что он видел перед собой, влажный порошок какао с истекшим сроком годности. А потом туман рассеялся, и Сом ушел домой еще на четыре года. Все эти четыре года Сом полировал камень, который теперь почти всегда жил в горле. Острые грани не пригодились. Камень должен быть округлым и легким. И он таким стал. Если бы на международном рынке бриллиантов очутился идеально круглый бриллиант из сомового горла, рынок бы вздрогнул, ахнул и рухнул. Сом знал, что в его гортане находится вещь немыслимой красоты, но никогда не относился к камню как к вещи. Скорее, как к партнеру по бизнесу. Это был идеальный партнер. На этот раз камень не стучал, не отвлекал болью, а доброжелательно рос. Нынешний туманный день был полным антонимом тому предыдущему. Во-первых, туман был белым, а не серым, как тогда. Во-вторых, сом не нервничал. Собравшись внутри себя, он наблюдал, как прозрачный каменный шар увеличивается в диаметре, растет ввысь и вширь, занимая все больше и больше места в горле. Трансформация шара радовала сама и вызывала приятное нетерпение. Когда шар достигнет подходящего размера, он сом положит в него тело и полетит. Сперва вниз, так всегда бывает, потом вверх и прямо, а далее куда угодно и с какой угодно скоростью. Туманный день — самое подходящее время для первого вылета когда еще не умеешь как следует рассчитать траекторию. Туман сильно смягчает время первоначального падения, а затем поддерживает на эшелоне. Стоя над бездной, затопленной туманом, сом вибрировал от восторга предстоящего полета. И даже пару раз хихикнул, коротко представив себя на взлетной полосе. Голова наклонена, руки перпендикулярно туловищу, Ноги в позиции низкого старта, разбег, скорость принятия решения, тейк off Смешно. Смешно, однако нельзя отвлекаться от камня. Когда камень достиг максимальной величины, Сом задержал дыхание, пригнул голову и шагнул в его раступившееся сверкающее нутро. Он почему-то всегда знал, что так все и произойдет только думал, что зайдет в полет руками назад, а получилось наоборот, руками вперед, совершенно неожиданно, выставленными перед собой ладонями с длинными, неприлично бесконечными линиями жизни. Но, в конце концов, эта единственная неправильно угаданная техническая деталь абсолютно ни на что не повлияла. Вообще ни на что. Наташины гости «Наташа, дала бы из той бочки хоть раз! Что у тебя там, котята малосольные?» Говорит Вова и заходится от смеха над шуткой про котят. Шутка кажется ему удачной, а наташа кажется, что Вова дурак, и пора бы его отвадить. Все равно толку нету. Вова ходил к Наташе уже четвертый месяц. Ему нравилось бывать у Наташи, Нравилось выпивать за круглым шестиногим столом, нравилось закусывать жареной репой с резкими, как удар в челюсть, бычковыми наташинами огурцами, а потом дремать на старой атаманке возле печки, подобно коту. Вове исполнилось 42 года, он девять раз сидел в тюрьме за хулиганство, а той осенью сказал, что в тюрьме хорошо, но уже надоело. И тогда кто-то посоветовал ему поужинать у Наташи. У Наташи в сенях пять дубовых бочек в ряд, а в бочках Наташина экономическая безопасность. В одной бочке квашеная капуста, в другой — огурцы, в третьей — помидоры, в четвертой — грузди, а что в пятой — того никто не знает. Еще у Наташи есть погреб, а в погребе — картоха рядами, мешков пятнадцать, Наташа столько не съесть, но она не только себе из мешков берет, поэтому каждую осень толстые ряды картохи уютно устраиваются на зимовку в Наташином погребе. Справа от мешков деревянные ящики, такие были раньше в овощных магазинах. В них у Наташи хранятся морковь, свекла и репа. Над ящиками висят длинные косы чеснока и лука. Напротив, повыше картофельных мешков, Идут полки, широченные, как палати, на полках банки, в банках баловство. Компоты и варенье, а сбоку отдельно банки с перцами, банки с благородными грибами, да еще банки с чем-то темным, баклажановой икра, говорит Наташа, и отодвигает банку с икрой вглубь, как если бы случайным движением, и так каждый раз. Наташа никогда не угостит вас баклажанами грибы пожалуйста перцы пожалуйста компот какой хотите хоть даже самые трудоемкие из облепихи но не баклажаны все знают что у наташей нельзя ни на чем настаивать наташа от этого горбится больше обычного нехорошо бледнеет поджимает губы и уходит в дальнюю комнату оставляя настырного гостя наедине с едой это очень плохой признак Если дважды оставленный расстроит Наташу, в третий раз все останется как есть, ни туда, ни сюда. Но Наташа очень добрая, а терпение ее почти безграничное. Своих гостей Наташа всегда зовет с собой в погреб. И в этом кроется не столько широкое Наташина хлебосольство и желание похвастаться припасами, хотя и это тоже, сколько наоборот. Трезвая расчетливость. Наташа предоставляет гостям свободу в выборе закуски, чтобы минимизировать вероятность промаха и снять с себя ответственность, если кому-то не понравится угощение. Сам выбрал, сам и съешь. Не съешь, больше не приходи. А если не приходить больше, то катастрофа. Но не так, конечно, категорично, но в общем и целом все-таки так. Дело в том, что ужинать у Наташи требуется не однажды. С одного раза даже колдун не может сделать так, чтобы все стало по-другому. А Наташа — обыкновенная старуха, довольно слабосильная, и слабосильность ее сказывается в том еще, что ходить к ней надо месяца три, до да дважды в неделю, а лучше трижды, и только тогда что-то начинает меняться. А когда уже начинает, бросать очень обидно. И когда еще ничего не сдвинулось с места, а только одна молчаливая еда, все равно обидно. Вдруг бы что-то и получилось. У многих ведь получилось, так говорят. Наташин дом — единственный в своем роде на все южнорусское русское Овчарова. Во-первых, он старше деревни на 35 лет, а во-вторых, построен из цельных бревен кругляшей. У нас так никогда не строили, предпочитая кирпичи или на худой конец заливной шлак, или, если уж приспичит дерево, то тесанный брус. Несмотря на свою древность, дом со всех сторон крепкий и ровный. Шиферная его крыша давно почернела, но конек по-прежнему параллелен горизонту. Осанка у стен прямая, узкие высокие окна, будто бы иконы смотрят вперед чистым и честным взглядом, Деревянная дверь с накладными кованными углами строгает торжественно, что твой царь, а крыльцо с четырьмя ступеньками, словно отлитые из железа, такое оно крепкое и надежное. Наташа выглядит полной противоположностью своему дому. Она очень сутулая, почти горбунья, она крива на один бок и хрома на обе ноги. У нее глазной протез и не хватает трех пальцев на левой руке. Если бы у Наташиного дома было столько физических недостатков, он бы уже давно рухнул. А наташи хоть бы хны. Она всегда была такой. Единственное сходство между домом и его хозяйкой в том, что никто в деревне не помнит их другими. Родственников у Наташи нет. Когда-то давно имелась дальняя племянница, но она умерла от старости. Племянница умерла, а Наташа все такая же. Горбатая, хромая, кривая, гостеприимная и ничем не болеет. Несмотря на готовность накормить любого, Наташу в овчарове любят не все. Поговаривают, что перемены, происходящие с ее гостями, не всегда получаются такими, как хотелось бы. Вряд ли в этом Наташина вина, но люди не склонны погружаться в суть проблемы предпочитая скользить по ее поверхности. Люди также любят посплетничать о том, в чем совершенно не разбираются. Мы знаем много других случаев, когда стало лучше, чем было. Даже в ситуации с Ирой, которая после двух с половиной месяцев еженедельного гостевания у Наташи вдруг заговорила мужским голосом. В остальном-то у Иры все сложилось как нельзя лучше. До еды у Наташи Ира пять лет подряд в канун Нового года пыталась повеситься. Каждый раз ее спасала неумение вязать скользящий узел. Но рано или поздно она бы научилась. Жареная ли репа, отварной ли картофель с постным маслом, благородные ли грибы, облепиховый ли компот сделали свое дело, но Ира превратилась в жизнерадостную девицу с легкой придарью, и мужским голосом, чью загадку не смогли разрешить ни отоларинголог, ни эндокринолог в частной городской клинике. Ире на голос было плевать, а наташа не тот человек, чтобы рассказывать направо и налево о баночке баклажанной икры, исчезнувшей с полки в погребе ровно в тот вечер, когда Ира скромно выбрала себе три морковки, сославшись на диету. С Вовой в итоге тоже вышло не так уж и плохо. Могло быть несравненно хуже. Вова про Наташу говорил «Смешная старуха». Вова через два раза на третий забывал сказать спасибо. Вова слишком сильно стремился поесть из пятой бочки. Настолько сильно, что Наташа уже дважды горбилась сильнее обычного и оставляла Вову наедине с жареной репой. Что мешало Вове, выспавшемуся на атаманке и уходившему во свояси в один прекрасный вечер заглянуть в пятую бочку? Да ничего. вовы и пытался заглянуть, но оба раза не смог снять крышку. Сидела, как гвоздями прибитая. «Приду с топориком», — решил Вова, — «а то непонятно вообще». Наташа могла воскликнуть в сердцах. «Ах ты, хулиган!» И Вове бы... Пришлось идти садиться в тюрьму восьмой раз. Наташа могла сказать, чтоб тебе пусто было, и Вове сделалось бы пусто, а что может быть хуже? Наташа могла проклясть Вову, крикнув ему, как ты лезешь в бочку, так пусть бочка залезет в тебя. И Вова бы скончался на месте, даже не успев сообразить, что произошло. Наташа могла сделать с ним все, что угодно, но был канун Нового года. И со старческих Наташиных уст слетела фраза, предопределившая Вовину судьбу всего лишь на один день из трехсот шестидесяти пяти. Правда, пожизненно. Вова, придя с топориком, даже не стал заходить в дом, а тихонько, как тать, прокрался в сени к пятой бочке. Чтобы Наташа не разглядела его в окно, Вова нарядился в белую простыню и слился со снегом. Белым привидением Вова перемахнул расстояние от калитки до крыльца и, потянув царь дверь за ручку, проник в холодное помещение синей У Вовы стучали зубы, потому что простыню он надел на голое тело. Попробовал не на голое, но одежда постоянно высовывалась и выдавала его целиком. Топор, прижатый к голому животу, прожигал ледяным огнем до позвоночника. Вова почти с ненавистью просунула его в зазор между краями бочки и крышкой и, как следует, поддел. Все остальное произошло одновременно. Крышка упала на пол и покатилась, как в кино. В сенях образовалась бледная горбатая Наташа, Вова сунул руку в бочку, вытащил оттуда огурец и задал Наташей самый неуместный в сложившейся ситуации вопрос — Две бочки с огурцами у тебя. Почему? И в этот же момент с него слетела простыня, которую он забыл придерживать. Ах, ты ж снегурочка бесстыжая, сказала Наташа, Ахну. Чтоб тебя в лесу странные люди нашли. И сделалось частично по Наташиному, а частично само по себе. Ира и Вова поженились. Ира больше не ворует и не вешается, а Вова не хулиганит. И целый год у них все нормально. Только вечером 31 декабря происходит черт знает что. В этот вечер Вова теряется голый в лесу и ничего не помнит. Зато тем, кто его найдет, весь год счастье. Ира же, будучи один раз в год женой Снегурочки, переодевается в Деда Мороза, идет искать мужа по деревне, а под самый Новый год напивается как лошадь и засыпает в чьей-нибудь избе, куда по счастливой случайности привозят найденного в лесу Вову. Они поздравляют с Новым годом хозяев дома и следят, чтобы все их пожелания сбылись. Раз в году у них откуда-то возникают паранормальные способности, из-за которых в южнорусском овчарове считается замечательной удачей заполучить их к себе на Новый год, несмотря на то, что один из них всегда голый, а другой пьяный. А Наташа по-прежнему живет в своем бревенчатом доме. Говорят, в ее синях уже не пять, а шесть дубовых бочек. А некоторые люди даже утверждают, что семь. СЕМЬ Странный день. Четверг в южнорусском овчарове день ярмарочный, бойкий, белечий. С утра на площадь перед домом культуры съезжаются местные и дальние фермеры, торговцы казенными сластями, делегаты городского хлебокомбината и мелкие пекари, рыбаки, азиатские люди со специями, сухофруктами и орехами, а также многочисленные деревенские тётка монетизирующие летние заготовки. Продавцы достают из машин бывалые фанеры, в мгновение ока выстраивают из них букву «П» и украшают ее натюрмортами. Тем временем подтягиваются первые покупатели. В основном это те, кому нужно успеть на работу, хотя есть и такие, которым просто важно везде быть впереди остальных покупателей становятся все больше они терпеливо стоят на старте переговариваются спрашивая друг друга о здоровье семьи и делают вид что совершенно не следят за происходящим на площади где разворачивается главная сцена этого дня проходит всего полчаса от начала подготовки к параду до собственно парада и вот уже в его авангарде аллеет свежая убоина за нею Серебрятся мороженые и парные, только что сейнера рыбы. Далее следуют отряды копчености и корейских салатов, источающих такие запахи, что покупательские желудки кричат криком, выстраивая своих хозяев в очередь. Все хотят купить три сорта колбасы, и корейку, и рульку, и грудинку, и корейской кимчи, и триста грамм острого папоротника и черных грибов с кальмаром и перцем, и все это уже накладывается, режется и взвешивается ловкими руками, танцующими точные и быстрые танцы в честь Меркурия. Сам продавец как будто и не участвует в представлении, ведя светскую беседу. — А не хотите попробовать буженины? Его руки вытанцовывают кусочек мяса на кончике ножа, «Отлично! Сейчас заверну килограмм! Приятного аппетита!» Коре походных витрин на коммерческом плацу торжествует до трех пополудни, а к четырем волшебным образом дематериализуется, оставляя после себя луковую и подсолнечную шелуху, мандариновые шкурки, сиротское втоптанное в снег яблоко да сытых собак, постаравшихся наесться мясной обрезью впрок, До следующего четверга. Но еще утро, еще рано думать о том, что будет через неделю. Еще предстоит купить сметаны, еще предстоит купить яиц, еще предстоит купить пять соленых огурцов. Пробовали покупать и три, и семь. Но трех мало, а шестой и седьмой бесславно высыхают в холодильнике. Пять в самый раз. Покупатель в расстегнутой куртке и с тремя пакетами в руках наконец вырывается из плена деликатесов и набранная инерция несет его к молочным берегам, прямо в противоположный угол коре, и беличий азарт придает скорости, и взгляд оценивает высоту ближайшей творожной горы, в подножии которой воткнут совочек. Покорить сразу или сперва одолеть в сумку варенец — «Как ты думаешь, мама? Смотри, какой он важный, темный, запечатанный пенкой-корочкой. Так, мне, пожалуйста, килограмм сметаны». Круглые руки в белых перчатках берут два пластиковых контейнера и делают быстрый первый ход. Белые начинают, белые продолжают. Белые не меняют рисунок танца. Белые равнодушны к расставанию с банкой смуглого варенца килограммом сметаны цвета айвори, головой снежного адыгейского сыра, двумя литровками молока и верхушкой творожного манблана, перекочевавшего в пакет. Приятного аппетита! И вам спасибо! Вот, мамочка, а ты говорила, я продукты покупать не умею, а я умею. Посмотри на меня. Жмых отнес промышленную партию еды в машину, сложил пакеты и банки в багажник, собрался был уезжать, но вспомнил про огурцы и вернулся на площадь. «Посмотри, как я хорошо умею покупать продукты. Ты не помнишь, где огурцы?» «Где-то там. Снова мимо мяса, которого, кстати, ты не купил. Спасибо, мама, что напомнила. На втором от краю прилавки...» Компактно, как в Тетрисе, лежали куски свинины, полный набор, включая внутренности. Жмых остановился и отступил на шаг, разглядывая товар. Фермерская продукция смахивала на конструктор. Купи весь комплект и собери свинью обратно. Пара передних ног, пара окороков с огузками, четыре добела от драенных копыта, вырезка, Плиты реберной части, сложенные в стопку, как в библиотеке. Сет необходимых деталей увенчивался головой. Полусомкнутые веки, умиротворенная улыбка. Голова как будто дремала, не выпуская, однако, из-под контроля остальной товар. Казалось, спрашивать цену окорка, ребрышек и вырезки следуют у свиной головы, а не у фермера, который сидел поодаль, на маленьком походном стуле и, не снимая рукавиц, разгадывал скандворд. «Почем мясо?» — обратился Жмых к голове, которое уточнил фермер, не отрываясь от скандворда. «Вот это вот все, целиком!» Жмых провел рукой по воздуху над разобранной свиньей. «Тихо, мама, не говори ничего!» Фермер помог ему перетаскать мясо в машину. Последние занесли голову. В багажник она не вместилась, и жмых утвердил ее на заднем сиденье, подложив расплющенную картонную коробку. Голова стремилась завалиться на бок, и жмых, посомневавшись, пристегнул ее ремнем безопасности. Когда ехал домой, старался не глядеть в зеркало заднего обзора. Ехать, слава богу, было недолго. Соник едва успел сварить себе кофе, когда зазвонил телефон, удививший его почти до крайности. Во-первых, раньше обеда Сонику никто никогда не звонил. Во-вторых, обычно ему вообще никто не звонил. В-третьих, звонил Жмых. Соник даже не сразу ответил на звонок, потому что ему потребовалось время подготовиться к чему-нибудь плохому. Боясь прижать телефон к уху, чтобы паршивая новость не сразу заскочила в голову, соник включил громкую связь и сказал. «Привет! Надеюсь, у тебя больше никто не умер?» «Боже, ну ты и кретин!» «Извини, — сказал соник я по утрам обычно дебильничаю». «Ничего, нормально, — ответил жмых. У тебя есть какие-нибудь прочные нитки?» «Ну, есть». дашь «Ну, приезжай». «Тебе зачем?» «Свинью шить буду!» «Не спрашивай, ни о чем больше не спрашивай. Просто дай ему нитки, и все!» «А игла нужна?» — спросил Соник. «Чем шить?» «Спасибо», — сказал Жмых. «Я шило купил». Через пятнадцать минут Соник подходил к дому Жмыха. Он лично нес ему нитки, чтобы ни о чем больше не спрашивать. Жмых молча впустил Соника в дом и кивком пригласил следовать за собой на кухню. Соник вошел. На кухонном столе, занимая собой почти все пространство столешницы, стояла и ухмылялась свиная голова. — Остальное в машине, — сказал Жмых. — Что-то я не подумал, что места мало будет. Богатый судовладелец Жмых продолжал принципиально жить, в маленьком домике, совершенно непригодном для сшивания свиньи. «Ко мне нельзя», — сказал Соник. «У меня кухни почти нет, и холсты загрунтованные везде стоят. Вчера только сушить поставил». «Что же делать?» — задумчиво произнес жмых. «На улице холодно». «Может, к Владычу? Видел его кухню?» «Нет, я у него не был ни разу. А что там с кухней?» «А так она как раз, — сказал Соник, извлекая телефон, — как весь твой дом и посредине стол из нержавейки». А он согласится. «Я бы нет, — сказал Соник и обратился к телефонному респонденту. «Владыч, привет! Мы тут со Жмыхом собрались свинью шить. Можно у тебя на кухне?» Жмых поморщился от Сониковой прямолинейности, гарантирующей отказ. «А ты не едь сегодня в офис!» — сказал Соник в телефон. Ну, — но не каждый день же такое вот. Жмых почувствовал нарастающую досаду. — Поехали, — сказал Соник, запихивая телефон в карман. — Бери башку-то. Владыч собирался на работу, когда позвонил никогда никому не звонящий Соник и сообщил об их со Жмыхом планах шить свинью в его, Владыча, кухне. В принципе, его присутствие в офисе не было по четвергам обязательным. Просто Владыч не слишком любил работать дома. Предоставить приятелям кухонный стол с его широкими возможностями он согласился довольно легко, абсолютно не представляя, что на самом деле кроется за словосочетанием «шить свинью». Владыч сперва подумал почему-то, что это сленговое название какого-нибудь арт-проекта, на который соник вынудил подписаться жмыха но потом поразмыслив решил что дело обстоит ровно наоборот вероятно серьезный деляга жмых затеял некий проект для воплощения которого в черновом варианте потребовался артистический взгляд соника когда жмыхов ленэнд крузер въехал во двор и владович пошел встретить утренних гостей меньше всего он оказался готов к тому что они вытащит из машины большую, мертвую, улыбающуюся свиную голову, с которой, пока он тупо на нее пялился, сорвалась и упала в снег жирная капля крови. — Да пошли вы к ебене матери, уроды! — Заходите, чего встали-то, — сказал Владыч и посторонился, пропуская приятелей в дом. Когда голова воцарилась посреди обширной столешницы, отражаясь в полированной нержавейке, все трое уставились на нее, почему-то не в силах отвести взгляды. «Ладно, пошли за остальным», — очнулся, наконец, Соник. «Там еще туловище, полная машина». Заносили свинью цугом. Каждый нес в вытянутых, окровавленных руках какую-нибудь часть туши и складывал ее в ряд, на пристенной столешнице, бесконечно длившейся от окна до мойки, терявшейся вдали. У Владыча, питавшегося бутербродами и супом, который дважды в неделю варила оперная певица, действительно была огромная кухня. На то, чтобы выгрузить всю свинью из ленд почему-то ушел целый час. Жмых подивился этой несуразности, они вдвоем с продавцом погрузили ее за 10 минут. «Не надо на меня так смотреть, мама. Тебе вообще не обязательно участвовать в этом». «Ну, поехали», — сказал жмах И они поехали. Это лишь кажется, что собрать знакомое целое из простого разрозненного легко. На самом деле знакомое то и дело оборачивается сюрпризами, а разрозненное не хочет занимать свои, казалось бы, логичные места в причинно-следственных связей. И что является причиной в свинье? А что следствием? Сперва попробовали начать с головы, представляя к ней поочередно то один, то другой фрагмент. Но дело шло плохо. Фрагменты не подходили то друг к другу, то к положенной на бок голове. Решили временно отставить голову и собирать свинью сепаратно от нее, начав с тех деталей, которые не вызывают сомнения Но потребовалось целых два часа, чтобы собрать очевидную заднюю часть, состоящую из двух окороков, безымянного куска спины и неожиданного провала на месте живота. «Здесь тоже что-то быть должно», — сказал Владыч, указывая на провал. «Там сало будет потом, вон лежит. Четвертое с краю», — ответил Соник. — Это не то сало, — усомнился жмых. — Это вроде как примерно с груди сало. Вот смотри, оно вот сюда и сюда примерно должно встать. Жмых взял со стола два крупных пласта сала и приложил их к себе от подмышки до подмышки. — Мама, я же тебя просил. — Да, похоже, — согласился Соник. — А где же тогда с живота? — Потом найдем, — сказал Владыч. — Давайте пока понятное соединим. Еще через два часа на кухонном острове лежал окровавленный полутруп неведомого происхождения, у которого, впрочем, уже имелись две пары конечностей с прочно пришитыми к ним копытами. Прошел еще час, и все трое соучастников восстановления свиньи разом захотели бросить свое занятие. — Перерыв, — объявил Владыч, — перерыв. — Вашу чертову мать! «Это не отмыть никогда!» Владыч оглядел кухню. «Кто это все мыть будет-то? Певиц, что ли?» — сказал он. «Я помою», — буркнул жмых, — «потом». Владыч вздохнул и не стал уточнять, когда. Руки мыли долго и тщательно, будто специально тянули время. Потом долго сидели с чашками и пепельницами прямо на липком от крови полу, уже ни на что не обращая внимания. «Перерыв окончен», — сказал Владыч, и первым охая поднялся. «Крупная особь», — сказал сонник. «Кабан, что ли?» «Как это теперь узнаешь?» — ответил жмых. «Вам какая разница?» вообще, — вообще удивился Влад. «И что теперь с ней делать?» «Кровищу смыть может», — предложил сонник. Почти час смывали кровищу кухонными губками, то и дело меняя воду в тазу. В конце концов, свинья стала чистая. Если бы не швы через края шкуры, то почти как новая. «Ну вот», — сказал Владыч, — «ваши дальнейшие распоряжения, Кэп». Жмых молчал. «Да, мама, иногда я понятия не имею, какие у меня были планы». «Похоронить», — предложил он. «Так земля же промерзла насквозь», — возразил соник «Февраль же на дворе». «Через сожжение можно», — вдруг сказал Владыч, — «как в Варанасе». «И там, кстати, лед!» — отодвинуло на заливе, — вспомнил жмых. «Видели? От пирса вправо здоровенная полынья такая, километра на полтора в длину». За немением к свинью погрузили на раскладушку и везли в ленд-крузере, опустив спинку переднего и заднего сидений. В машине Владыча ехали доски для плота. И весь запас дров для камина. Въехали на лед, подсвечивая фарами тихое без звезд небо. Было тепло и совершенно безветренно. Остановились метрах в тридцати от края полыньи. Решили не рисковать. Не волнуйся, мама, я не упаду в воду. Мы с ребятами только сожжем свинью и сразу домой. Сколотили плод, сделали ложи из дров перенесли на него свинью вместе с раскладушкой. Обложили раскладушку дровами, плеснули жидкости для розжига костров. «Ну, давай», — сказал Жмых, — «не держи зла», — и щелкнул зажигалкой. Вскоре запахло жареным мясом. «А в воронассе не пахнет», — сказал Владыч. «А у них дрова какие-то специальные», — сказал Соник. «Специальные для богатых», — сказал Владыч а так обычные и в основном. Не знаю тогда, и я не знаю. Мамочка, я вот тоже не знаю, а ты? Потом жмых столкнул плот с костром в лынью. плот развернулся и медленно поплыл вдоль кромки, постепенно отдаляясь от нее. Искры от погребального огня взлетали в низкое небо, ударялись об него и падали, шипя в воду. Дожидаться, пока прогорит плод, не стали. — Ладно, — сказал Жмых, — всем пока. — Вот, мамочка, какие идиотские у тебя получились поменки. — Может, и идиотские. Зато ты меня сегодня весь день вспоминал. А что еще нужно? Я тебя и так каждый день помню. Я знаю. Я знаю, что ты знаешь. — Пока! — сказал Владыч проищу конечно смою но между кафелем все равно останется во всех детективах так пока сказал соник нитки суровые у хай и целиком надо ниток заказать ну и закажу ну и закажу тебя подвести спросил владыч соника нет пройдусь какой странный день какой annuiki